Глава 19. С момента разговора, о котором ни один из нас больше не вспоминал или же старался не вспоминать, прошло пять дней. За это время лорд Риордан попадался мне на глаза всего несколько раз. Даже многострадальная спальня досталась в мое полное распоряжение, потому что королевский охотник возвращался домой под утро, принимал ванну и только после этого уходил спать. К обеду просыпался и сразу же уезжал по делам. Честно говоря, меня это сейчас устраивало как никогда. Чем дальше от меня был Рэймонд, тем быстрее и правильнее работали мои мозги. Я прекращала строить волшебные иллюзии о том, что мы рано или поздно сможем стать нормальной семьей, полюбить друг друга. Я вспоминала, что сейчас он помогает мне разобраться с Элленел Геладан и тем, что она задумала. Вспоминала, что все поцелуи и объятия между нами были простой фикцией. И что все это закончится, как только у меня получится разорвать наш брак. А этого момента я ждала с огромным нетерпением, с дрожащими коленками и сводящими спазмами в животе. В который раз, пообедав в одиночестве, я направилась в библиотеку. Все же пока я тут, стоит по максимуму извлечь пользу из своего положения. А учитывая то, что личная библиотека лорда Риордана, в которой я получила доступ от своего супруга, содержала единичные экземпляры книг, то и тянуть с этим не стоило. Закрыв за собой лакированную дверь из темно-коричневого дерева, Я прошла мимо нескольких высоких стеллажей, большого камина и свернула к окну, возле которого стоял письменный стол. У дальней стены выселся огромный двухъярусный шкаф. Его полки прогибались от тяжести тех знаний, что хранили в себе множественные фолианты и свитки. Пододвинув высокую лестницу, которая двигалась по небольшим рельсам вдоль шкафа, я, придерживая подол, забралась по ступеням. Книга, которая мне была нужна, стояла сейчас на своем месте, чуть ли не на самой верхней полке. Вот. «Ты где?» – прошептала я себе под нос, поддевая пальцами толстый темно-алый корешок. Книга тяжелым камнем оттянула руку. Придерживаясь за ступени, я аккуратно спустилась вниз, обернулась и, взвизгнув, выронила Том. Он с грохотом упал на пол, раскрылся, со страницы рвалось облачко пыли, а напугавший меня королевский охотник тихо рассмеялся. «Рада, что тебя это забавляет!» – прошепела я, поднимая книгу с пола и направляясь к уютному глубокому креслу за письменным столом. «Прости». Сквозь смех выдавил Реймонд. Но это сейчас было весело. «Конечно!» — скривилась я. «Еще два-три раза подкрадешься ко мне так со спины, и, может, без жены останешься». «В каком смысле?» — напрягся лорд Риордан. Я с глухим стуком опустила книгу на столешницу. «Не знаю, где ты научился так бесшумно ходить, но я, если не в следующий раз, так после него, от разрыва сердца слягу». «О, прости!» Он отвел взгляд, как нашкодивший мальчишка. А мне это до безумия напомнило поведение Агаты. Я постараюсь так больше не делать. В ответ я только вздохнула и опустилась в кресло. Я, собственно, чего заглянул? Рэймонд продолжил, как ни в чем не бывало. Отыскал одну книгу, которая должна быть тебе интересна. Это труд талантливого алхимика. Он путем экспериментов пытался смешивать стихии вне человеческого тела и преуспел в этом. Но, конечно же, как только об этом прознал Орден Великой Магии, колдун быстро был заклеймён сумасшедшим, и все его записи и успехи уничтожены. «И как же тебе удалось заполучить уничтоженную копию?» — хмыкнула я, устанавливая локти на столешницу. «Сейчас я чувствовала себя увереннее, возможно, потому что больше никто не мог подкрасться ко мне со спины и напугать, а, возможно, была какая-то другая причина, о которой я думать пока не хотела. И для меня нет ничего невозможного». Слишком высокомерно протянул колдун и положил на край стола труд почившего алхимика. Знаешь, что он тут написал? «Расскажи мне, Рэймонд», — промурлыкала я, подаваясь вперед. «Пожалуйста». Нужный эффект был достигнут. Мужчина стушевался всего на долю секунды, но этого было достаточно. Я поймала растерянность в зеленых глазах, откинулась на вогнутую спинку кресла и рассмеялась. «Один-один». Мыкнул колдун, постукивая пальцем по темной обложке книги, которую принес. Но раз ты попросил, то я расскажу. На его губах расцвела довольная хищная улыбка. Алхимика, о котором пойдет речь, вывел минералы, которые могли поглощать стихии. Камень, опущенный в воду, напитывался ею через несколько недель. Когда его вынимали, то казалось, будто внутри плещется море. Камень, вкинутый в костер, что поддерживали на протяжении месяца, навсегда горел изнутри и источал свет. «Он таким образом заменил тела магов?» Прошептала я, представляя, как могли бы выглядеть эти чудо-минералы. Перед внутренним взором возник тонкий многогранный кристалл с острой вершиной. Внутри небольшого камешка, как в жерле вулкана, рождалось пламя. Вначале мягкой светло-желтой волной облизывало прозрачные стенки, потом появлялись более теплые тона. Когда вспыхивал яркий алый, все пространство заполняли клубы пламени, которая стремилась уничтожить все на своем пути. Но не могли вырваться из клетки. «Ты вообще меня слушаешь?» Я дернулась, встретилась взглядом зелеными глазами, в которых плескалось ехидство, от которых у меня прихватило дыхание. Всего на миг. Но и этого времени хватило, чтобы понять. Я иду не по той тропинке. «Слушаю, продолжай». Реймонд нахмурился, мазнул по моему лицу изучающим взглядом, а потом вздохнул и продолжил барабане пальцем по обложке. Первыми, которые он попытался смешать, были стихии воды и земли. «Как ты знаешь, они не враждуют друг с другом, вполне сочетаются в двух стихийных магах. Но наш алхимик, чье имя я не стану называть в безопасности, попытался слить их в один сосуд, перемешать. И знаешь, что из этого получилось?» «Как я могу знать, если книга лежит под твоей рукой?» Пробормотала я, подавляя раздражение, медленно поднимающееся в груди. Я ждал предположений. Хмыкнул он. Ну да ладно. Получил наш алхимик нечто такое, что отравляло все в округе. Кристалл, в котором смешались две стихии, был сильнейшим ядом. Прикоснувшись к нему, человек умирал. Я замерла, размышляя над услышанным. Выходит, ледяное пламя, которое досталось мне, не единственное в своем роде? Да, есть и другие смеси. Но только остается один вопрос. Почему это произошло с тобой, но не происходит с другими? Может, потому что Орден запрещает такие браки? Я встала с кресла, прошла к шкафу и провела пальцем по трем толстым томам в черных обложках. Вот тут же сказано, что после того, как магия начала врождаться, был создан орган власти, который отслеживал и контролировал. Реймонд, а что, если магия не врождалась? Я хлопнула себя ладонью по бедру, резко поворачиваясь к мужчине. Что, если все это было придумано для того, я запнулась не в состоянии подобрать слова? Взмахнула руками. Но мысли путались в голове. «Хорошо». Колдун присел на краешек стола. «Допустим, все так, как ты говоришь. Но тогда у нас есть два «но». Первое, были люди, которые нарушали эти правила и до твоих родителей. Их дети рождались без магии или мертвыми. Это не миф и не сказка, это та реальность, которую мы сейчас имеем. И второе «но» румия. При смешивании стихий рождаются или двухстихийные слабые маги, или простые люди. Слияния не происходят. Мы что-то упускаем. Я закусила губу, прошла вдоль шкафа, вернулась. В голове крутилась какая-то мысль, но оформить ее не удавалось до конца. Не получалось поймать за хвост и дернуть на себя. Ладно. Колдун выдохнул. Прочитаешь его труд, возможно, найдешь зацепку свежим взглядом. У меня не получилось. А зачем ты ее искал? Усмехнулась я, ловя взгляд королевского охотника. Неужели хочешь свергнуть тот устрой, который нынче правит миром? «А ты, можно подумать, этого не хочешь», — со смехом ответил мужчина. Только в этом ответе впервые проскользнули его настоящие мысли и желания. Истинные цели. Без увеливаний и намеков. «Надо же, лорд Риарда, ты и так, оказывается, умеешь». «Кстати, Роме, я не только для этого зашел. Сегодня в большой библиотеке кое-что нашел». «Это твое?» Королевский охотник вытащил из-за пазухи, свернутый в четверо листа протянул его мне». Я знала, что увижу там, еще до того, как развернула. Эскиз одного из нарядов, который я создавала для модисток. Видимо, улетел куда-то, когда Агата решила показать мастерство полетов. «Да, мое, спасибо». «Это ты сама нарисовала?» Приподняв брови, уточнил Реймонд. «Да, а что?» «Ничего». Колдон рассмеялся. «Кроме того, что ты все мои вопросы сегодня воспринимаешь в штыки, я тебя чем-то обидел?» «Нет». Я мотнула головой, сама не понимая, что со мной происходит. «Все нормально». Мужчина пожал плечами, видимо, тоже не совсем понимая, почему я так себя веду. Взлохматив волосы, он окинул взглядом библиотеку, будто искал что-то, а потом повернулся ко мне и, хлопнув ладонью по столешнице, выдал. «Точно, я ведь самое главное забыл тебе сказать». В этот момент я напряглась, ожидая, что услышу сейчас не самую приятную новость. Возможно, пришел отрицательный ответ из ложи лордов. Или, например... Орден настаивает на том, чтобы мы поскорее предоставили им отчет о результатах богини. Как же глупо это звучит. Но все мои опасения развеялись, когда колдун открыл рот. «Помнишь, я говорил тебе об экспедиции на Белых Драконов?» «Решил позвать меня с собой?» «А что, хочешь?» Хохотнул Реймонд. «Не боишься?» «Думаю, моя поездка на опасное задание вызовет кучу вопросов у ордена. Пробормотал я чувствую, как холодеют кончики пальцев». Тогда мы точно не сможем солгать о том, что пытаемся выполнить их волю. Лорд Риордан так пожал плечами, что стало понятно. Он сам самого начала понял, что я шучу. «Так вот, белые драконы», — повторил королевский охотник. «Экспедиция переносится. Я уезжаю сегодня вечером». «А к чему такая спешка? У вас там конкуренция на этих ящеров?» «Помнишь, я говорил, что в моих владениях есть две деревушки на севере королевства. Колдун пропустил мою подколку мимо ушей». «Это те, которым идут деньги с выставки существ», — вспомнил я. «Да, надо туда заехать?» «Угу, там какие-то очередные проблемы. Вчера письмо пришло от староста. В общем, мое путешествие начнется чуть раньше и закончится чуть позже. Не заскучаешь?» «О нет, лорд Риордан, я не заскучаю. И, возможно, смогу заполучить свободу более быстрым способом, чем свержение властей. Быстрым и безопасным». «У меня будет книга почившего алхимика». С довольной улыбкой проговорила я, делая несколько шагов к королевскому охотнику и устраивая свою ладонь на обложке Тома, рядом с рукой Реймонда. «К вашему приезду, дорогой супруг, постараюсь найти ответ на те два «но», которые ломают все наши догадки». «Твое обращение стоит считать провокацией». Усмехнулся он, устраивая свою руку у меня на талии, притягивая к себе. «Стоит, если я приду». «Девственница к жрицам, и скажу, что не смогла забеременеть, то меня пошлют сразу же. Даже не захотят выслушать. Нужно хотя бы сделать вид, что мы пытались, а там уже будет видно. Больше некуда тянуть. Если он уедет, то... Богиня, я даже думать об этом не хочу». Румия. Мужчина наклонился ближе, подцепил мой подбородок пальцами. «Что с тобой происходит?» Вместо ответа я подалась вперед, впилась в его губы поцелуем, обхватив Реймонда за шею руками, не позволяя отклониться. Целовала так, будто он был глотком воды в пустыне. Будто разорвея сейчас эту связь, то подо мной развернется пропасть без дна. Колдон заключил меня в мягкое кольцо объятий, поддерживал, будто у меня подкашивались ноги, и целовал в ответ. Легко, практически невесомо. Я сама не поняла, когда произошло то, что произошло. Мужчина совершенно без усилий оторвал меня от себя, провел подушечкой большого пальца по щеке, размазывая слезу. «Зачем?» «Руми, объясни мне. Если я вызываю у тебя такие чувства, то зачем?» «Потому что это правильно», — прошептала я, сама не понимая, когда успела заплакать. «Ты мой муж, я должна...» Голос сорвался, не позволив договорить начатую фразу. «Разве я тебе сказал, что ты должна?» Он впервые не улыбался, говорил серьезно. «Настаивал, требовал?» «Нет». «Нет». Он прижал меня к своей груди, провел рукой по волосам. Так легко и так успокаивающе. А я не могла остановить слезы, что катились по щекам. Не могла убедить лорда Риордана, что начатое нужно довести до конца. Просто потому, что это поможет нам раскрыться больше, довериться. Но королевский охотник просто прижимал меня к себе до тех пор, пока мои плечи не перестали дрожать. Потом отошел на шаг, грустно улыбнулся и быстро покинул личную библиотеку. Только на столе остались лежать книги в красной и черной обложках до свернутой четверо лист бумаги. Лорд Риордан не обманул. После этой не самой красивой сцены, развернувшейся в библиотеке, он отправился собирать свои вещи. Не попросил об этом Гиннарда или слуг. Собрал сам свои чемоданы. Сам спустил их к выходу, когда за окнами начал сгущаться мрак. А когда под окнами заржали лошади, я вышла из коридора, что вел в хозяйское крыло. Остановилась у одной из картин, не имея ни малейшего понятия, что стоит сейчас сказать». Ситуацию спасла та, от кого я такого точно не ожидала. Агата появилась внезапно. Списком разрезала воздух и с грохотом упала к ногам Реймонда. Задрав голову, она уставилась огромными янтарными глазами на своего хозяина. В них читался немой вопрос. Вздохнув, королевский охотник присел перед любимицей, провел кончиками пальцев по длинной шее. «Мне надо уехать, ты ведь понимаешь это». Агата шумно выпустила воздух из ноздрей и кивнула. «У меня к тебе будет просьба». «Выполнишь. Еще один кивок. Проследи, чтобы леди Роми не скучала во время моего отсутствия». «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Неуверенно протянула я, ловя на себе хищный взгляд маленькой недодраконихи». О, -о, -о более чем!» Рассмеялся мужчина, выпрямляясь и одергивая темную куртку. «Одна только игра в догонялки, чего стоит». «Чурь я догоняю!» Чуть ли не выкрикнула я, вызывая одну волну смеха от Реймонда и серию фырканья от Агаты. Тогда согласна. Тогда я желаю вам весело провести это время. Гиннард появился словно из воздуха, подхватил чемоданы своего господина и, открыв дверь поместья, направился в сторону дожидающейся королевского охотника кареты. Агата бросила взгляд вначале на меня, потом на лорда Риордана, и нехотя, отошла в сторону, освобождая мне дорогу. Не удержав улыбки, я шагнула вперед, остановилась перед своим супругом, совершенно не зная, что сказать. Но он меня опередил. Руми. Лорд Риордан поднял руку, провел ладонью по моему лицу. Я прекрасно понимаю, что ты не хочешь делать все то, что от тебя требуют. Если у нас получится доказать миру, что Орден все это время лгал и действовал во благо себе, то сможем добыть тебе свободу. А если это не так? Но мы ведь попытаемся, верно? Его улыбка стала не такой широкой, но более теплой. Это ведь теперь нужно нам обоим? Я совершенно не понимаю. Ты столько раз уходил от ответа на этот вопрос, столько раз шутил, что я уже не знаю во что верить. Ответь мне сейчас, прошу. Скажи прямо, прошу. Хорошо. Мужчина убрал руку, бросил взгляд в сторону кареты. Лошади нетерпеливо били копытами, но их ржание не достигало нашего слуха. Все очень просто, Руми. Просто я люблю тебя. С привычной усмешкой проговорил мужчина. А через мгновение дверь за ним захлопнулась, оставляя меня наедине с бурей эмоций и мыслей.